Козьма Захарыч Минин-Сухорук и князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Движение, поднятое Гермогеном и Липуновым, не было задавлено неудачами. Города продолжали переписываться с городами и убеждали друг друга действовать взаимно для спасения веры и г о с у д а р с т в Шиши отдельными отрядами повсеместно дрались с врагами. Духовенство старалось всеми средствами благочестия ободрять народ. В разных городах, в знак покаяния, для умилостивления Божия гнева, налагались особые строгие посты, совершались молебны о спасении Отечества, ходили утешительные вести о разных видениях откровениях с целью поддержать падающий дух народа. Троицкие власти рассылали свои призывные грамоты одна за другую. Но в народном противодействии не было уже ни порядка, ни определенного плана. Все шло в рознь. Начало распространяться уныние и недоверие к собственным силам. Так, когда в Нижнем Новгороде, в соборной церкви, прочитана была грамота троицких властей, народ, прослушавший ее, пришел в умиление, плакал над погибелью государства, но выражал отчаяние такими словами «Верно нам не будет избавления, чаять нам». большей гибели. Тогда в том же Нижнем Новгороде выступил перед народом выборный нижегородский земский староста к о з ь м а Захарыч Минин с у к а р у к о в ремеслом «Говядарь». Быть может, мясник или же торговец скотиною, гуртовщик. На всенародной сходке у собора он говорил народу в таком смысле «православные люди». Мы хотим помочь московскому государству, не пожалеем животов наших, да не т о к мы животов, дворы свои продадим, ж о н детей заложим и будем бить челом, чтобы кто-нибудь стал у нас начальником. Дело великое, мы совершим его, если Бог поможет, и какая хвала будет всем нам от русской земли, что от такого малого города, как наш, произойдет такое великое дело. Я знаю, только мы на это подвинемся, так и многие города к нам пристанут, и мы избавимся от иноплеменников. Нижегородцам показались любы такие речи, но не сразу решились они на великое дело. Еще несколько раз они сходились слушать Минина и, наконец, проговорили. «Будь ты нам старший человек, отдаем себя во всем на твою волю». Стали нижегородцы думать, кого избрать им в предводители, кто бы в ратном деле был искусен и прежде не объявлялся в измене. По совету Минина все остановились на стольнике князя Дмитрия Михайловича п о ж а р с к о м Этот князь происходил из стародубских князей Суздальской земли, потомков Всеволода Юрьевича и принадлежал к так называемым «захудалым» княжеским родам, то есть не игравшим важной роли в государственных делах в предшествовавшие времена. Сам Дмитрий Пожарский не выдавался никакими особенными способностями, исполнял в военном деле второстепенные поручения, но зато в прежние времена не лежало на нем никакой неправды. Не приставал он к Тушинскому вору, не просил милости у польского короля. В царствовании Шуйского Пожарский удачно разбивал отдельные воровские шайки — А в 1610 году, будучи Зарайским воеводою, упорно держался стороны Шуйского, не поддался убеждениям Люпунова провозгласить царем Скопина и удерживал, как только мог, свой город по виновении существующей власти. Возмутившиеся посадские люди города Зарайска хотели убить его за то, что не поддается калужскому вору, и он выдержал от них осаду в каменном городе в Кремле Зарайска. Но Шуйского свели с престола, законного государя не стало на Руси. Тогда Пожарский объявил, что станет целовать крест тому, кто на Москве будет выбран царем, и присягнул Владиславу, которого в столице тогда избрали в цари. Вскоре после того русским людям стало ясно, что поляки обманывают, не думают присылать Владислава, а намереваются завладеть московским государством. Пожарский сошелся с со Липуновым и вместе с ним двинулся на Москву. Пожарский, первый из товарища Липунова, вступил с своим отрядом в стены зажженного уже белого города, укрепился было около церкви в в е д е н и я Богородицы на Лубянке, но огонь принудил его отступить. Пожарский был при этом ранен и, упавши на землю, кричал «Ох, хоть бы мне умереть, только бы не видеть того, что довелось увидеть!» Ратные люди подняли его, положили на повозку и вывезли из пылающей столицы по Троицкой дороге. С этой поры князь Пожарский находился в своей вотчине Линдихе за 120 верст от Нижнего и едва оправился от ран, полученных в Москве, как к нему прибыли Нижегородского Печорского монастыря архимандрит Феодосий и дворянин Ждан Болкин с посадскими людьми. Приглашать его сделался начальником ополчения, которое затевалось в Нижнем Новгороде. Князь Пожарский отвечал «Рад за православную веру страдать до смерти». А вы из посадских людей изберите такого человека, который бы мог со мною быть у великого дела, ведал бы казну на жалование ратным людям. У вас есть в городе человек бывалый, Козьма м е н и н Сухорук. Ему такое дело за обычай. По возвращении посланцев в Нижний мир, услышавший, на кого указывал князь Пожарский, стал выбирать Козьму к такому важному делу. Минин сначала отказывался, а потом, как бы нехотя, принял предлагаемую должность и сказал, «Если так, то составьте приговор и приложите к нему руки, чтобы слушаться меня и князя Дмитрия Михайловича во всем. Ни в чем не противиться, давать деньги на жалование ратным людям. А если денег не станет, то я силою стану брать у вас животы, жены детей отдавать в кабалу, чтобы ратным людям скудости не было». Приговор был составлен, и Минин поспешил отослать его к Пожарскому, опасаясь, чтобы нижегородцы не одумались и не переделали своего приговора. По этому мирскому приговору земский староста Минин обложил всех пятую д е н ь г о ю то есть отбирал пятую часть достояния на земское дело. Для этого избраны были оценщики имуществ. а Не допускалось ни льгот, ни отсрочек. Бывали такие, что давали охотные больше. Одна вдова принесла сборщикам десять тысяч рублей и сказала, «Я осталась после мужа бездетную, у меня 12 е н а д ц т ы с я ч десять отдаю вам, а две себе оставляю». Кто скупился, у тех отнимали силу, не спускали ни попам, ни монастырям. Неимущих людей отдавали в кабалу тем, кто за них платил. Конечно, покупать имущество и брать в кабалу людей могли только богачи. Таким путем вытягивались у последних спрятанные деньги. Без сомнения, такая мера должна была повлечь за собой зловредные последствия. и з г н а в ш и й чужеземных врагов, Русь должна была испытать внутреннее зло, порабощение, угнетение бедных, отданных во власть богатым. Меры Минина были крутые и жестокие, но время было чересчур жестокое и крутое. Приходилось спасать существование народа и державы на грядущие времена. По прибытии в Нижний Пожарского отправлены были во все стороны гонцы с грамотами. Описывалось несчастье московского государства. Русские всех городов призывались стать заодно с нижегородцами. В этих грамотах говорилось, будем над польскими и литовскими людьми промышлять все за один, сколько милосердный Бог помощи даст. о всяком земском деле учиним крепкий совет, а на государство не похотим ни литовского короля, ни Маринки с сыном, ни того вора, что стоит под Псковом. Нижегородские грамоты повсюду читались на народных сходках, потом постановлялись приговоры, собирали деньги на ж а л о в а н и е ратным людям, затем из ближних городов приходили в Нижние ополчения, Пришли туда дети боярские из Арзамаса, пришло Рязанское ополчение. В Казани медлили, потому что там с т р я п ч и е Биркин ы Дьяк Шульгин, люди, прежде служившие вору, умышленно противодействовали Минину. Нижегородское ополчение вышло из Нижнего вверх по Волге. Балахна, Юрьевец, р е ж м а Кинишма дали Минину свою казну и присоединились к Нижегородцам со своим ополчением. В Костроме воевода Иван Шереметьев, оставаясь верным Владиславу, хотел было сопротивляться, но костромичи выдали его Пожарскому и присоединились к Нижегородцам. В начале апреля ополчение прибыло в Ярославль. Ярославцы встретили Пожарского с образами и предложили все имущество, какое у них есть, на общее дело. В знак почета они поднесли Минину и Пожарскому подарки, но те ничего не взяли. Здесь ополчение оставалось несколько месяцев, пополняясь новоприбывшими силами. Минин значился выборным человеком всей русской земли, а за его безграмотностью подписывался князь Пожарский. Сам князь Пожарский держал в своих руках управление не только войском, но и землею, назывался по избранию всех чинов и людей Московского государства, многочисленного войска уратных и земских дел. Давал именем своим суд всей земле русской, определял награды и наказания, раздавал поместья, распоряжался постройкой городов и требовал денежных пособий. Троицкие власти, следившие за тем, что делалось у поляков, торопили князя Пожарского идти скорее к Москве на соединение с князем Трубецким. Польский гарнизон в Кремле был немногочислен и от дурных распоряжений постоянно терпел скудость. жалнеры Солдаты роптали, что им не дают жалованье. Часть буйных сопеженцев самовольно ушла в Польшу грабить королевские имения. На место Гансевского в мае прислан был туда другой предводитель, Струсь, а литовский гетман х о т к е в и ч ходил со своим войском по московской земле собирать запасы. Силы поляков в русской земле были тогда немногочисленные и р а з р о з н е н ы но могли в непродолжительное время значительно увеличиться. так как носились слухи, что в Москву придет король с сильным войском. Надо было предупредить прибытие короля и овладеть с т о л и ц у В этих-то видах троицкий архимандрит Дионисий Келарь Авраамий убеждали Пожарского идти скорее из Ярославля и даже и сердились на него за медленность. Но Пожарский не имел таких качеств, которые бы внушали к нему всеобщее повиновение, его мало слушали. В Ярославском ополчении была безладица, происходили даже драки. Сам князь Пожарский сознавался в своей неспособности. К нему прислали новгородцы толковать с ним о призвании на русский престол шведского королевича. Пожарский подавал им надежду на признание королевича, если он примет православную веру, но при этом заметил, «Был бы у нас такой столб, как Василий Васильевич Голицын, все бы его держались и слушались». а я к такому великому делу мимо его не принялся. Меня к тому делу насильно преневолили бояре и вся земля. Князь Пожарский боялся идти под Москву, пока там были казаки, и хотя Трубецкой убеждал его поспешать, Пожарский вовсе не решался и только высылал вперед к Москве отряды. Когда Заруцкий после неудачного покушения избавиться от Пожарского посредством подосланных убийц в половине июля 1612 года убежал из-под Москвы, Пожарский стал смелее, но все-таки не доверял Трубецкому. Выступивший из Ярославля, он шел к Москве очень медленно. Оставивший свое войско в Ростове, Пожарский ездил в Спаский-Суздальский монастырь молиться Богу и поклониться гробам своих предков. Готовясь к битве с поляками, Пожарский ослаблял свое войско, отправляя в одиночку свои отряды в разные стороны. 14 августа прибыл Пожарский к Троице и опять остановился там на несколько дней. А между тем из-под Москвы дворяне и казаки торопили его идти как можно скорее, потому что Хаткевич приближался к столице с усиленным войском. Наконец, 20 августа Пожарский и Минин со своим ополчением прибыли к Москве. Трубецкой выехал к ним навстречу и приглашал стать в одном таборе с казаками. Но пожарские Минин отвечали, что не будут стоять в одном таборе с казаками. Земское ополчение стало вдоль Белогородской стены до Алексеевской башни на Москве-реке. Главное ядро его было у Арбатских ворот, там стояли пожарские Минин. Заложивши стан, ратные люди стали окапываться рвом. Казаки занимали восточную и южную часть Белого города и Замоскворечья, которое все нарочно было изрыто рвами, а во рвах должна была сидеть казацкая пехота. 22 августа русские увидели идущее с западной стороны литовское войско. т о то был Хаткевич со свежими силами. За ним тянулись огромные ряды. Нескольких сот вазов с набранными запасами, которые следовало провести польскому гарнизону в Кремль и Китай-город. х о т к е в и ч стал переправляться через Москву реку Девичьего поля. Часть литовцев успела переправиться через реку, сбивши московскую конницу, которая стерегла переправу. В то же время осажденные в Кремле поляки сделали вылазку, земское московское войско очутилось среди двух огней. Казаки не хотели из зависти помогать ему. Но дело поправилось и без них. Воины Хаткевича погнали московских людей до Тверских ворот. Тогда, с одной стороны, московские стрельцы отбили вылазку польского гарнизона и заставили его уйти обратно в Кремль, а с другой, из-за печей и церквей разрушенного земляного города, русские так начали поражать выстрелами литовское войско Хаткевича, что оно поворотило назад за Москву реку. Гетман стал у Донского монастыря. Следующий день прошел без боя. 24 августа на рассвете Хаткевич решился со всем своим войском пробиться через з а м о с к в о р е ч ь е и во что бы то ни стало доставить осажденным привезенные запасы. Путь был труден по причине развалин и множества прорытых рвов, Конные должны были спешиться, на вазах медленно везли запасы, расчищая путь. Казаки Хаткевича успели выгнать казаков московских из рвов. х о т к е в и ч уже достиг до Пятницкой улицы, и здесь-то завязался ожесточенный бой с казаками. Между тем Минин, взявший с собою передавшегося поляка Кмелевского и три сотни дворян, ударил на две литовские роты, оставленные в тылу, и смял ы х потерявший племянника, убитого на его глазах. В полдень московские казаки у церкви святого Климента отбили литовцев, отрезали и захватили из их обоза 400 вазов с запасами. Тогда х о д к е в и ч увидел, что цель, для которой он прибыл на этот раз в Москву, не достигнута, п р о д о в о л ь с т в и е гарнизону он доставить не может. Он приказал спасать остаток вазов и ушел к Воробьевым горам. Поражение, нанесенное ему, было так велико, что у него оставалось только 400 коней. х о т к е в и ч с трудом сообщил осажденным, что он уходит с целью набрать запасы и обещал воротиться через три недели. 28 августа Хаткевич ушел. После победы над литовским войском Пожарский с Трубецким помирились и положили вести осаду сообща, съезжаясь для совещаний на Неглинной на Трубе. Казаки все еще не ладили с ь земскими людьми, однако действовали заодно с ними против поляков с еще большей злобою к п о с л е д н и м Кремль и Китай-город были о с у ж д е н ы со всех сторон. Русские устроили туры и полили с них из своих пушек. 15 сентября Пожарский, минуя Струся, отправил к полковникам Стравинскому и б у д з и л и письмо, убеждал осажденных сдаться, обещал отпустить весь гарнизон в отечество невредимым. На это великодушное предложение польские предводители написали Пожарскому надменный ответ, восхваляли в нем мужество и доблести поляков, называли московский народ самым подлейшим в свете, выражали надежду на скорое прибытие Владислава и грозили жестокую к а р у ю Пожарскому и его товарищам.